Глава третья. Мяу, мяу, мяу, Противный кошачий вопль раздался в очередной раз. Зажмурившись, едва сдержав крик ярости, перевернулась на бок. Часы на прикроватной тумбочке показывали начало пятого. Мяу. Кот продолжал истошно орать, не давая уснуть. «Вот гад!» — со злостью прошипела я, вскакивая с кровати. Резко распахнув дверь, выскочила из спальни и, включив свет, зверским взглядом оглядела гостиную отеля. Хвостатого наглеца нигде не было видно. «Кис-кис!» — зло прошипела я. «Ты где? Где же ты прячешься, мерзавец?» Ответом мне была полнейшая тишина. Эта зараза, иначе назвать кота нельзя, сначала вел себя довольно прилично. Поел, сходил в лоток, а потом улегся спать в кресло, где и провел время до самого вечера. И, казалось, с ним никаких особых проблем не будет. Но едва я легла спать и стала засыпать, раздался кошачий вопль. Подумав, что случилась беда, подорвалась с постели и бросилась в соседнюю комнату, но хвостатого крикуна в радиусе видимости не было, и я решила, что это случайность. Но едва вновь легла, вопль повторился. А потом еще раз и еще. Я не знаю почему, но кот решил лишить меня сна. и Если честно, от ярости уже начала потряхивать, и единственное, чего мне хотелось, это тишины и покоя. «Амур, ты где?» — вкрадчиво спросила я, оглядываясь по сторонам и прикидывая, куда шестяной мерзавец мог бы спрятаться. «За шторой? Под диваном? В нише журнального столика?» Я обыскала все укромные уголки, но кот будто испарился. «Разве такое возможно?» Умом понимала, что нет, но тем не менее глаза глазастого нигде не было. Эта хитрая животина нашла себе где-то укромный уголок, и сейчас кот явно наслаждался, наблюдая за моими метаниями. В конце концов, устав проводить обыск в гостиной, махнув рукой, зевнула и потопала в спальню. Но едва моя голова коснулась подушки, послышалась уже знакомая и настырная. «Мяу!» Кот в буквальном смысле орал, иначе и не скажешь. «Да что тебе надо?» Подлетела к двери, но за ней опять никого не оказалось. И тут меня накрыло волной ярости, и я заорала от злости и бессилия. «Послушай, если ты еще раз подашь голос, утром отвезу тебя обратно к нотариусу. Пусть тебя усыпят, ко всем чертям. Клянусь, что так и сделаю, и мне уже как-то не до шуток». Выключив свет, вернулась в кровать, но дверь специально закрывать не стала. Удивительно, но в номере наступила тишина. Блаженно вздохнув, зажмурилась и чуть улыбнулась. Кажется, моя угроза подействовала, и теперь можно было спокойно поспать. Тык-дык-тык-дык-тык-дык. По комнате пронесся табун лошадей. Зажмурилась сильнее, надеясь, что это мне показалось. Ты-дык-тык-дык-тык-дык. Застонала я, понимая, что мое глазастое наследство нашло себе новое развлечение. Резко сев на постели, включила лампу на тумбочке и увидела теперь уже мое чудовище. Оно сидело на краю прикроватного коврика, обвив себя пушистым хвостом, и пристально разглядывало меня. На какое-то мгновение мне показалось, что кот имеет вполне себе осмысленный взгляд. А еще он точно знает, чего хочет тебе надо?» — шепотом спросила я, чувствуя себя довольно необычно. Ведь разговаривать с котом — это странно, правда? И тут... послышалась послышалось в ответ. Я, наверное, сошла с ума, но, кажется, кот действительно со мной общался. Правда, на своём кошачьем, но, тем не менее, это уже было хоть что-то. Чуть наклонившись вперёд, выдохнула. «Амур, уже рассвет!» «Я безумно устала. Ну почему ты так себя ведешь? Может, будем спать? Пожалуйста!» К моему удивлению, кот подкрался к кровати и запрыгнул на постель. Затем он вальяжно подошел к соседней подушке и сел на нее. «Ты не будешь спать в моей постели!» — уверенно сказала я. Твое место в соседней комнате!» В ответ кот демонстративно потоптался по белоснежной подушке, помял ее лапами, а потом прилег и зажмурился. Будто хотел сказать, ты, мол, как хочешь, но мне пора спать. Я посмотрела на комок шерсти и не смогла сдержать удивленного вздоха. Так ты все это время орал, потому что не хотел спать в гостиной? раздалось в ответ, а потом кот повернулся ко мне пушистым хвостом, явно давая понять, что мои разговоры ему мешают. «Офигеть!» — пробормотала я, выключая ночник. Удобно устроившись, зажмурилась, и комнату наполнило тихое урчание. Удивительно, но этот странный звук действовал на меня успокаивающе, и почти сразу я уснула. А вот приснилась мне, как неудивительно бабушка, хотя я ее почти не помнила. Это был странный сон, очень похожий на явь. Открыв глаза, увидела, что на моей постели сидит пожилая рыжеволосая женщина, которая с невероятной нежностью гладила Амура, лежавшего на подушке. Малыш мой, раздался шепот, теперь ты в надежных руках. они не бросит тебя. Она, девочка ответственная. Ну и ты, будь добр, прояви к ней терпение и понимание. Вы кто? Испуганно подскочив, стала оглядываться по сторонам, пытаясь понять, где я нахожусь. Увидев номер отеля, с облегчением вздохнула. «Проснулась?» «Не шуми», — дама качнула головой. «Разбудишь малыша». «Кота, что ли?» — растерянно уточнила я. «Принца Амура», — учительским тоном ответила женщина. «Анна, ты береги его. Он хороший. Правда, характер у него своеобразный, но уверена, вы обязательно подружитесь. «Бабушка?» — осенила меня мысль. «Но как?» Женщина, улыбаясь, посмотрела на меня, и я невольно вздрогнула. Ее глаза пленяли чарующей красотой. Подобной голубизны я еще никогда не видела. Казалось, передо мной открылась целая вселенная, завораживающая своей глубиной. Она прижала палец к губам. Девочка моя, в свое время я была вынуждена уехать, но каждый день помнила о тебе. Почему ты не захотела со мной общаться? Задала я вопрос, который терзал меня в последнее время. Почему ни разу не позвонила и не дала весточку? Так велели звезды. Услышав эти слова, встрепенулась и почти закричала. «Звезды? О чем ты говоришь?» «Ты все поймешь. Но потом...» Послышалось в ответ. И «Я пришла попросить тебя позаботиться об Амуре». «Бабушка, у меня к тебе столько вопросов, а ты все время о каком-то коте. Неужели нам нечего обсудить?» «Молодая ты еще, поэтому глупая». Женщина наклонилась и поцеловала кота в макушку. Тот смешно пошевелил ушами и посильнее зажмурился. Она встала и улыбнулась. «Анюта, мне пора». «Подожди, на моих глазах появились слезы. Давай поговорим». Бабушка обернулась, чуть качнулась и будто растворилась в воздухе. Подскочив на постели, бросила взгляд на часы. Уже был полдень. Кот, развалившись на спине, спал на подушке. И даже не шевелился. Я усмехнулась, а потом мне показалось, что он не дышит. Перепугавшись, коснулась ладонью пушистого живота и потрясла животное. «Амур, ты жив?» Послышалось в ответ, а потом кот лениво приоткрыл глаза и укоризненно посмотрел на меня. Мр! <at> <tattoos> «Ну, ночью ты мне не даешь спать, а днем я тебе». Засмеялась в ответ и вскочила с кровати. Удивительно, но, несмотря на короткий сон, у меня было хорошее настроение, да и отличное самочувствие. «Вставай, Соня! Маленький котик хочет есть?» Ответом мне была тишина. Обернувшись, не смогла сдержать смеха. Кот, развалившись, просто продолжил дрыхнуть без задних ног. Он даже посапывал. С улыбкой рассматривая Хвостатого, размышляла о странном сне, который мне приснился. Видимо, бабушка очень любила своего питомца, раз даже после смерти пришла просить за него. Да, характер у мохнатого принца не сахар, но теперь я точно его не брошу. Просто не смогу. И после этой мысли мне самой стало как-то легко. Наверное, принятое решение было правильным. Иначе и не скажешь. Оставив кота сладко сопеть, напевая какую-то песенку, засевшую в голове, направилась в душ. А чуть позже заказала в номер завтрак. Наслаждаясь ароматным кофе, вспомнила о картине. Вчера до нее у меня руки так и не дошли. Было интересно, что там изображено. Но тут раздался звонок мобильного телефона. На дисплее высветился незнакомый номер. Промелькнула мысль, что звонок необходимо проигнорировать. Но потом я подумала, что это может звонить помощница юриста, и ответила. «Слушаю». «Анютка, ну наконец-то!» — послышался голос Сашки. Сердце сжалось от боли. Голос был таким родным и знакомым. Душевная рана, которая только-только стала затягиваться, вновь начала кровоточить. На глазах появились слезы. «Аня, не бросай трубку!» «Нам надо поговорить. Ну, прости ты меня, дурака!» «Никогда больше не звони мне, пожалуйста!» прошептала в ответ, сдерживая рыдание. «Я люблю тебя, понимаешь?» «И поэтому ты привел девицу в наш дом?» горько усмехнулась я. «Анечка, это была ошибка. Прости!» «Саша вздохнула в ответ». Я не держу обиды, но забыть не смогу. Мы больше вместе не сможем быть. Прекрати эти бесполезные звонки. А где ты сейчас? Давай я подъеду и поговорим. Нам не о чем разговаривать. Не настаивай, прошу. Иначе мне придется уехать из города навсегда. Хорошо. После нескольких мгновений молчания раздалось в трубке. Возвращайся в квартиру, а я уйду. Спасибо, но в этом нет необходимости. Аня, не дури. Платить риэлтору, искать новое жилье. Очень затратно. Не беспокойся о деньгах. Я получила наследство, и теперь все в моей жизни будет хорошо. Прощай. Отбросив телефон подальше от себя, уткнулась лицом в ладони и закричала, не в силах сдерживать боль и обиду. Смогу ли я пережить предательство? Наверное, да. Но нужно время. Возможно, много времени. Зато одно теперь было известно точно. Ни одному мужчине в своей жизни доверия не будет. Никогда. Внезапно по руке пробежался мокрый кусочек наждачки. Я посмотрела на Амура, который лез ко мне, всячески пытаясь успокоить, и обняла его. Прижав меховушку к себе, прошептала. «Мы с тобой, малыш, обязательно справимся. Обязательно». Тут же послышалось урчание, будто в знак согласия. «Анна, для вас я всегда на связи. Звоните в любой момент», — улыбнулся Артур, любезно согласившийся отвести меня в аэропорт и поставил переноску с котом на тумбу. «Может, все-таки останетесь в столице? Здесь только возможности для молодой девушки. Учеба, работа, да и вообще...» Теперь с вашими финансовыми возможностями весь мир открыт для вас. Нет, — покачала головой. У меня работа, да и планов немало. Жизнь в мегаполисе не для меня. Здесь слишком много шума и суеты. Мне ближе к сердцу тихие улицы провинциального города. Вы домой, правда, Амур? В этот момент кот, сверкая глазами, противно зашипел, показывая белоснежные клыки. Насколько я поняла, переноску он терпеть не мог и сейчас всячески выказывал свое недовольство, демонстрируя, как котику неудобно и тесно. Тихо. Я чуть нагнулась и строго посмотрела на него. Не жали, надо немного потерпеть. Аня, может, вы все-таки подумаете? Вновь привлек мое внимание Артур. Я все уже решила, покачала головой. Мой родной город для меня лучший на Земле и я его не променяю на другой ни за что на свете. Надеюсь, вы не пожалеете о своем выборе. Мужчина положил ладонь на переноску. Самуром, я смотрю, вы уже нашли общий язык. В этот момент кот ударил лапой по сумке переноски и, выпустив острые когти, царапнул Артура. Ай! Тот отдернул руку, пристально посмотрел на кота, который сверкал глазами и был похож на колючего ежа, и качнул головой. Ну и характер. Это точно. Не могла с ним не согласиться. Амур еще тот редкостный мерзавец. Бывают же нормальные животные. Ласковые, тихие, со спокойным нравом. А мне досталось вот это чудо. Покоя от него нет никакого. Кажется, ему нравится ваш голос. Артур улыбнулся. Смотрите, притих. Кот действительно затих и теперь лишь слегка шевелил ушами. «Ох, у меня с ним откровенная война», — призналась в ответ. «Не знаю, насколько хватит моего терпения». Амур, будто огрызаясь, снова угрожающе зашипел. Мужчина рассмеялся, и в этот момент раздался голос сотрудника авиакомпании. «Кажется, ваш рейс», — Артур бросил взгляд на табло. «Ну, значит, нам пора», — улыбнулась, подхватывая сумку-переноску. Рад был нашему знакомству. И помните, если появятся вопросы, звоните в любой момент. «Спасибо вам за все! поблагодарила я мужчину и направилась по залу вперед. В самолете у меня было хорошее место у окна. Расположив переноску с на коленях, поудобнее уселась в кресле и зажмурилась в надежде время в полете провести с пользой, а точнее поспать. Всю предыдущую ночь кот играл в свою любимую игру «Доведи хозяйку до безумия» я совершенно не выспалась. «Добрый день!» Внезапно послышался приятный мужской голос. Открыв глаза, увидела миловидного старичка вместе с белокурой девочкой лет пяти. «Добрый!» — улыбнулась в ответ. «Позвольте представиться, Леопольд Арнольдович, а это моя правнучка Мелита. А я Аня. Так понимаю, улетим вместе?» «Да». Мужчина усадил девочку и пристегнул ее ремнями безопасности. Затем и сам опустился в кресло, а потом тяжело вздохнул. Полет для меня каждый раз стресс. Не люблю летать. А вы, милая Анна?» «Нормально», — пожала плечами. «Правда, делаю я это весьма редко». «А мне приходится», — мужчина вздохнул. «Скорее бы подняться в небо». Я согласно кивнула и уставилась в иллюминатор. Если честно, наш взлет прошел для меня весьма быстро и легко, а вот мой сосед все время ворчал и причитал. Поэтому, как только самолет набрал высоту, я закрыла глаза в надежде хоть немного поспать. Но едва задремала, раздалось громкое и весьма противное. Я сделала вид, что этого не заметила. Но Амур явно сдаваться не собирался. И вскоре жалобное мяуканье повторилось а потом еще раз и еще. Игнорировать вопли кота стало просто невозможно. «Какой котик у вас говорливый!» — заметил мужчина. «Бедненький. Наверное, боится». «Боится? Ага, как же!» «Решил просто поиздеваться», — подумала я, и, едва сдерживая свое недовольство, приоткрыла сумку-переноску и уточнила. «Ну и чего кричим?» Понимаю, что не нравится, но надо немного потерпеть. «Какая кошка!» — внезапно прощебетала девочка. «Дедушка, смотри, какие у нее роскошные усы!» «Ой!» — она посмотрела на меня. «А можно мне ее погладить?» Я качнула головой. Не уверена, что это хорошая идея. Амур у меня немного диковат. И как себя поведет, спрогнозировать сложно. Может, поцарапать или даже укусить. Милита, не приставай к Анне, да и кота лучше не трогай, строго произнес Леопольд Арнольдович. Порани тебя, потом будешь плакать. Ну, пожалуйста, закончил ребенок. Я аккуратно, пожалуйста, котик хороший, посмотри на него. Я глубоко вздохнула. А рощий кот, конючивший ребенок, ворчливый дедушка, кажется, о обещает быть запоминающимся. «Мяу!» — настойчиво протянул Амур. Я пристально посмотрела на него, затем на девочку и предложила. «Ну, хорошо, давайте попробуем. Но если котик начнет рычать, шипеть и всячески ругаться, трогать мы его не будем, договорились?» «Да!» — девочка согласно закивала. «Он не будет!» «Ну, давай!» — кивнула я, прикрывая детскую ручку своей ладонью. Маленькие пальчики осторожно прикоснулись к пушистой макушке, пробежались до уха, спустились вниз к подбородку, чуть задев роскошные усы, и вскоре послышалось тихое тарахтение. Рассматривая довольно урчащего кота, не смогла сдержать удивления. «Ну, надо же, никогда не видела его таким!» «Наверное, ваш красавец просто любит детей», предположил Леопольд Арнольдович. «О, он как блаженствует!» Амур сначала лёг, потом перевернулся на бок, а затем и вовсе подставил пушистое пузо. Маленькая девочка наглаживала его и при этом приговаривала. «Котик красивый! Котик милый!» Под этот бубнёж я все таки умудрилась задремать. Когда проснулась в первый раз, мои соседи мирно спали, впрочем, как и Амур. Понимая, что кот может просто-напросто сбежать, застегнула переноску. Мои действия прокомментировали многозначительным мр и снова покрепче зажмурились. Я закрыла глаза и сразу опять задремала, а проснулась почти перед посадкой. «Ваш котик обладает невероятно успокаивающим эффектом», довольно произнес Леопольд Арнольдович. «Обычно я покоя найти себе не могу весь полет, а тут так хорошо выспался». Да и Милита отдохнула. Его урчание звучит словно музыка. Настоящая колыбельная, что уж скажешь. Анечка, у вас действительно волшебный котик. Окинув притихшего кота, пристальным взглядом скептически хмыкнула. Да уж, если честно, я Амура сама не узнавала. Уж очень странным было его поведение. Может, действительно любит детей? Качнула головой. Тут из переноски послышалось недовольное фурчание. Да уж, недолго был хорошим. «Амур!», Амур" — девочка наклонилась к коту. «Тш! Скоро уже прилетим. Не шали!» Глазастый террорист вновь затих, и теперь из-под лобья бросал недовольные взгляды. «Надо же!» — улыбнулась я малышке. «Он тебя слушается!» «Амур очень хороший, просто ему страшно!» Как-то совсем по-взрослому сказал ребенок и многозначительно замолчал. Возразить ей мне было нечего. Вскоре наш самолет опустился на взлетную полосу. «Ну вот и прилетели», — радостно сообщил Леопольд Арнольдович, вскакивая со своего места. Я бросила беглый взгляд на мужчину, который радовался как ребенок, и усмехнулась, подумав, что не зря говорят, что все старики — это повзрослевшие дети. Когда мы оказались в здании аэропорта, мой сосед, крепко держа правнучку за руку, тепло попрощался со мной и напоследок сунул свою визитку со словами. «Обращайтесь в любое время». Даже толком не взглянув на нее, бросила в карман рюкзака и, поудобнее перехватив переноску, отправилась на стоянку такси. мм -да — Наташа окинула меня внимательным взглядом и уточнила. «Ты что, галерею обокрала?» Нет. Рассмеялась я. Тогда что это за картина?» Она кивнула в сторону холста, завернутого в плотную бумагу. «Наследство», пожала плечами в ответ. «А, -а, -а, а и кот тоже», — опередила я ее вопрос. А в сумках его преданное. «Да уж, ты как всегда. Съездила, называется. Давай помогу». Наташа взяла чемодан и картину и потащила все к выходу, где можно было взять такси. Уже дома, за бутылочкой вина, подруга, выслушав мой рассказ, авторитетно заявила. «Считаю, тебе повезло». «Думаешь?» «Ну а что? Купишь себе квартиру, начнешь жизнь сначала. А кот? Ну, можно его потерпеть. Вроде такой, забавный». Она посмотрела на Амура, который с несчастным видом лежал на табуретке и делал вид, что спит. Но двигающиеся уши выдавали хитреца. Он явно прислушивался к нашему разговору. Хотя зачем хвостатому девичьи разговоры? Знаешь, я наклонилась к подруге и шепнула. Завтра хочу сходить в релторскую контору. Пусть начнут подбирать мне жилье. Хорошее дело, промолвила Наташа. Может, повезет, и ты осядешь где-нибудь рядом. Будем соседями. Я согласно кивнула, подумав о том, что хочу небольшой домик в тихом зеленом районе города. Конечно, цены на такое имущество, наверное, космические. Но попробовать все-таки стоило.